вместо эпилога. В Махачкале было утро, когда Шадман вошел в Чайхану. Здесь почти никого не было. Он сел за столик в углу и увидел невысокого человека с самой обычной внешностью и с каким-то стертым лицом. Незнакомец сел за столик и сказал, «Яков Ааронович благодарит вас за отличную работу». «Я только пытался им помочь», — заявил Шадман. «Жалко Хаджи, он был очень хорошим человеком». «Когда кеклик упала, я тоже попытался остановить людей, чтобы они ее не затоптали. Это было просто подлость со стороны убийцы». «Спасибо», — сказал незнакомец. «Вы все сделали правильно. Мы еще свяжемся с вами». С этими словами он вышел из чайханы. Шадман Ахмедханов продолжал пить чай. Он уже никуда не торопился.